Глава двадцать пятая. Старая шахта. Немногие вспомнят о смелых, отважных, простых горняках. Рабочая песня звенела и замерла в их сердцах. Суббота, двадцать четвертая февраля, шестнадцать тридцать. Мужчина шел широкими шагами вверх по склону, сгорбившись и чуть подволакивая ноги. Он был одет в старый, подбитый мехом анарок из желтовато-серого сукна, такого потёртого, что определить его изначальный цвет было сложно. На голове у него была шапка-ушанка, на ногах массивные кожаные сапоги, тоже очень поношенные. Из-под голенищ которых торчало несколько слоёв шерстяных носков. Руки покрывали кожаные рукавицы поверх варежек грубой вязки. В таком наряде ему нипочём был самый лютый холод, поэтому крутой подъём заставлял его попотеть. Со стороны могло показаться, что он петляет по каменистому склону, сворачивая наобум, как будто ищет другой путь вверх. Но он знал, что делает. Маршрут его шёл по своеобразной терапии, выложенной короткими, глубоко отёсанными брёвнами, которые на самых крутых участках служили ступенями. Они всё ещё виднелись из-под снега на обдуваемом ветрами косогоре. Он и не думал прятаться. На дворе стоял ранний вечер, было уже темно как обычно в это время года, сеи растольные сумерки. К тому же никто и не смотрел в его сторону, даже если кому-то случится в эту пору ехать в направлении Антверпа-Талина, вряд ли он станет поднимать глаза на эти пустынные высоты и высматривать человека, карабкающегося по заснеженному склону. Людей здесь почти не увидишь ни зимой, ни летом. Всё-таки мало кому было дело до полуразвалившихся надземных строений старой шахты. Из всех шахт в лонгере она единственная не имела никакого номера. Предполагали, что отверстие в горе было остатками пробной выработки, одной из первых попыток добывать уголь, возможно, аж в 1916 году. А значит, это небольшая копанка, ровесница шахты А1, со входом прямо над церковью. В наши дни от той шахты, что считалось самой первой в лонгере, сохранились лишь остов в надземной части до да угольной склада. За пару лет до этого на Шпецберген приезжали археологи. Международная группа больше всего заинтересована в раскопках заброшенного кладбища 1917 года, а также нескольких старых захоронений в окрестностях. Но одна энергичная канатка потащила Хейеля Лоде из администрации на воскресную прогулку по серевшим от времени и непогоды остаткам строений на склоне Брейнуса. Консультант по культурному наследию вынужден был признать, снурённый крутым подъёмом, что здесь не постройки мало походили на остатки американки, как народ прозвал шахту 1. Тут разработкой, вероятно, занимался кто-то другой. Позднее многие находки в полуразрушенной надземной части показали, что некоторые тамошние инструменты относились к 1899 году просто-напросто потому, что имя их владельца вместе с датой было выжено на рукоятке. Может, это был год, когда давно почившему шахтёру выдали этот инструмент? А что если этот инструмент принадлежал первому норвежцу, ставшему добывать уголь на Шпицбергене? Уж не остатки ли это той пробной выработки, что сделал Сёрен Закарсен из Тромсе, заплывший на из фьор в 1899 году? Воны лохтёръ угольных предприятий тех времён, Kühl Company и Sunfjord в Шпицберге, государственной акционерной компании Advent Talent Skjelfelt и Arctic Coal Company деятельность в этой таинственной шахте не нашла никакого отражения. После короткого всплеска культурно-исторического интереса к руинам старинной выработки исследования резко свернули. Один историк из Тронхейма попал под обвал в тоннеле и чуть не погиб. Его нашли мечущимся по дну долины Больдален из царапанного и окровавленного, но с торжествующей улыбкой на губах. «Я нашел заросшие рельсы!» — крикнул он сияющей миной спасателям. «Только подумайте! Рельсы!» После этого происшествия губернатор решил, что с него хватит, и объявил район старой шахты охраняемой территории — А позднее выяснилось на основании детальных снимков, сделанных тем самым историком, что то всё же были не рельсы, а только шпалы, призванные очевидно облегчить спуск угля в деревянных тачках вниз по крутому склону. Много лет спустя был обнаружен квершлак, упиравшийся в один из штреков седьмой шахты. Его почистили, но никто не отважился сильно углубляться в старые тоннели, такие низкие и непроходимые. Мужчина срывался и снова лез наверх по обледенелой успи. Ему нравилось в старой шахте, потому что там он находил душевный покой. При мысли об этом на губах его появлялась улыбка. Он в одиночку метр за метром изучал низкие тоннели, некоторые больше похожие на трещины в скальной породе, но за прошедшие годы он выдолбил ходы в прежде непроходимых местах. Эти новые тоннели он укрепил по старинке, вбитыми в землю брёвнами. Шахта была заброшена ещё до эпохи, когда подземные рудники стали оснащать электричеством. Но он сберегал найденное старинное снаряжение и складывал его в отдельных местах. Поэтому в его распоряжении в случае необходимости имелось много карбидных фонарей. Он также оставил кое-что из своих находок вблизи штрека номер 12, чтобы их обнаружили горняки из седьмой шахты: пару кирк и лопату недалеко от пересечения с новой шахтой. Инструменты быстро исчезли, но спустя несколько дней нашёл их рядом со старой бытовкой. Ему было прекрасно известно об альтернативном использовании бытовки. В временам её от пола до потолка заполняли ящики с табаком и спиртным. Но это его не касалось. Он передвигался, невидимый для большинства, по самым дальним тоннелям и присматривал за остальными, в основном, чтобы они не заблудились. Пол в старой деревянной надшахтной постройке был шатким и ненадёжным. Она будто бы прижалась к горному склону и больше походила на кучу обвалившихся досок на длинных опорах. С каждым новым шагом он осторожно переносил вес с ноги на ногу, но всё равно частенько проваливался. Сквозь дыры в полу недалеко внизу виднелся крутой скальный склон. Ну вот он наконец добрался до входа в самую шахту, торопливо захлопнул деревянную дверь и заперся изнутри. Он оказался в устье старой выработки, темным, как глубокий колодец. Темнота сдавливала глаза и лоб, но он дождался момента, когда стали различимы узкие полосы серого дневного света и принялся обшаривать большой валун у самого входа. Нащупал пару карбидных фонарей и зажёг один из них, на капфу воды из специального отсека на карбид, чтобы запустить реакцию образования ацетилена. В глубоких карманах его анарака лежало несколько спичечных коробков. Так что вскоре в горелке уже шипел и потрескивал маленький огонёк. Отражатель озарил выработку ярким тёплым светом. Мужчина быстро переоделся в шахтёрскую форму, довольно старомодную и потёртую. На пояс повесил самоспасатель, один и тот же уже много лет. На каске мелся налобный фонарь, но он не стал его зажигать, экономия заряда аккумулятора. Каска, когда-то белая, за годы носки покрылась трещинами и пятнами. Пора бы уже было раздобыть себе новую, но он любил своё старое снаряжение и частенько предавался воспоминаниям о тех далёких временах, когда они с товарищами выдали на гора рекордный объём угля на третьей шахте и получили похвалу и признание от самого директора. Тогда он после смены садился на свое особое место за столом в Доме культуры и пил пиво вместе с ребятами. Он вздохнул. Сейчас все было иначе. Сделав глубокий вдох, он пригнул спину и неспешным скользящим шагом двинулся вглубь горы. Этот лабиринт сеней был его царством. Никто другой не отважился сюда зайти. Сам же он знал здесь каждый уголок, каждый шаткий камень над головой, каждый тихий и назловещий звук горных недр. Здесь он был дома и один. Сегодня он собирался найти проход из старой шахты к самым глубоким тоннелям седьмой. Он уже давно изучил все кверш-шлаги в районе 12-го и 13-го штреков, где вгрызалась в толщу угольного пласта современная бурильная установка. Но ему не удалось атаковать выход наружу с другой стороны, через старый вход. Сегодня он не остановится, пока не найдёт его, и в этот раз начнёт со стороны старой шахты. В горе время тянулось медленно. Часов у него не было, так что он не мог знать наверняка, наступил ли уже вечер. Он лежал на животе, прижавшись щекой к гравию и обломком угля, и тяжело дышал сквозь маску, которую натянул, когда подошел к месту обвала. Воздух едва пробивался сквозь плотный фильтр респиратора. На поясе у него висел самоспасатель, украденный в раздевалке седьмой шахты. Может, он надышался угарного газа, потому такой сонный не пораль примениться на спасатель, или он просто устал пробираться по тоннелю, таким низким, что невозможно было приподнять голову, не черкнув в каске свод. Он толкнул фонарь перед собой и прополз ещё несколько метров. Он должно быть заснул, потому что когда проснулся, то какое-то время не мог понять, открыл ли глаза, так темно было вокруг. Может, он спал, и всё это ему приснилось? Может, он был молодым парнем, опытным и уважаемым шахтёром с третьей шахты, любимым товарищами и начальством с туры ножки. Он не шевелился, пытаясь понять, кто он. Он помнил так живо, как постарел, как много лет назад чуть не погиб в огне под обвалом, как стал инвалидом, покрытым шрамами урод. И он совершенно отчётливо ощущал себя чудаковатым одиночкой, который бродит невидимкой по тоннелям шахты и подсматривает за людьми. В такой темноте сложно было отличить сон от яви. Он лежал головой на камнях и с наслаждением воображал, будто он лежит на кровати в комнате на двое в бараке номер 107. Если напрячься, можно услышать, как на соседней койке храпит его товарищ, но тут ему вспомнилось, что товарищ уже много лет лежит в покинутой выработке третьей шахты под многотонной грудой камней. Он лежал неподвижно с открытыми глазами и горевал как хорошо было быть молодым и сильным по другую сторону от обвала. Фонарь потух. Он понял это, когда непроизвольным движением задел коленом старый камень. Тьма вокруг была реальной, липкой, зловещей. Наверное, лучше всего было вернуться ползком ко входу в старую шахту, где он припрятал несколько карбидных ламп. Но он уже так далеко забрался, полз много часов. Теперь жалите и на попятную. Почему бы не продвинуться еще немного? А вот налобный фонарь лучше поберечь на крайний случай. В такой темноте зажигать его нет смысла. Что ещё он мог увидеть, кроме того, что и так чувствует всем телом. Казалось, горит, заворачивается, хватает его за одежду и держит так крепко, что трудно дышать. Каска столкнулась о камень прямо у него на пути, а время поворачивать назад. А но он решил подналечь на последок и упёрся в камень, толкнул его из последних сил, и тот вдруг поддался. Он скатился вниз по груде камней. Перепад высот был не больше метра, но он всё же ударился, и острая боль охватила часть груди. Пространство по другую сторону осыпи оказалось повыше низкого тоннеля, откуда он скатился. Но высота свода всё же была невелика, не больше полутора метров. Тут он наконец-то зажёг налобный фонарь. Жёлтый свет озарил грубо выдолбленные стены, без опоры ли какой-либо другой крепи. Ано по потолку вился провод, на котором болтались небольшие жестяные таблички с цифрами и буквами. Он улыбнулся, потому что понял, куда попал. Путь из глубинной выработки к началу главной штольни занял всего несколько минут не очень быстрого шага. У 13-го штрека стояла огромная бурильная установка, неподвижная, замершими барабанами. В шахте не было слышно никаких звуков, кроме звуков самой горы. Так быть не должно, подумал он, когда, вжав голову в плечи, пробирался мимо машины, оставив позади двенадцатый штрих, он зашёл в квершлак и попал на неукреплённый участок. Под ногами захрустели гравий и угольная крошка. Снова стало так низко, что пришлось согнуться в три погибели. Из стены-то далеко впереди доносилось журчание воды, сочившейся по стене. Это здесь, в шахту из горы, в слишком больших объемах выходил метан. Свежий воздух не проникал так глубоко. Малейшая искра могла воспламенить взрывоопасный газ. А в этом месте он обнаружил трещину, самую большую из когда-либо виденных, до 40-50 сантиметров в поперечнике, прямо в горной породе. Ему стало интересно, выходит ли она куда-нибудь или просто в какой-то момент смыкается. Но он хотел выяснить, это не сегодня» довольный того, что он наконец-то нашёл проход из старой надземной постройки в седьмую шахту. Карта всех выработок от старых до новых хранилась у него в голове. Он знал, что приближается к старой бытовке. Но тут он вдруг застыл на месте. Кажется, в старой хибаре горит свет. Уже зарядит до сада до дрожа в коленях, что никого не увидит внутри. Он прижал глаз к щели в дощатой стене и увидел на столе почти догоревшую свечу. На лавке ближней к стене тоннеля лежал небольшой тряпичный сверток. Ему почудилось ли он вправду, увидал какое-то движение. Одновременно послышался неясный шум, на этот раз из горы. Шелест, как от фольги, а следом ритмичное потрескивание. Он замер, затем подался вперед, приблизился к горной выработке с обратной стороны бытовки в направлении седьмой шахты. От страха зрение у него обострилось». Он увидел, как тоненькие трещины на стенах туннеля разбегались в углу петонеля, словно коброшится в любую секунду.